Первым был Брюсов, а Анинский не был первым. Слова того же поэта. Да, несравненный поэт, вы правы. Единственный не бывает первым. Первый — это ведь степень. Последняя ступень лестницы, Первая ступень, которой последний. Первый — условность, зависимость в линии. Единственный — вне. У неповторимого нет второго. Два рода поэзии. Общее дело, творимое порознь. Творчество уединенных — Анинский. Частное дело, творимое совместно. Кружковщина — Брюсовский институт. Одного пороку у Брюсова не было. Мелкости их, все его пороки, с той же мелкости, начиная, масштабны. В Риме, хочется верить, они были бы добродетелями. Слава.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 и его пороки уже предпочтены твоим добродетелям. Поставить противника в смешное положение — вещь слишком легкая, эффект слишком грошовый. Я, со своей стороны, хочу иметь не насмешников, а мыслителей. И единственная цель этих записей — заставить друзей задуматься.